Глава 12 Друзья. Медленно повернулся лицом к Тао. Надеюсь, он не видел карту атрибута, иначе отвертеться от ненужных вопросов будет невозможно. Немного позади китайца стояла Эста. Проклятие, когда они появились? Вроде осмотрел округу перед ударом. Пришли получить кредиты? и от своих слов не отказываюсь. Возьмете местной валютой? По серебряку будет достаточно? Довольно агрессивно начал я. Мы пришли извиниться. Проигнорировав мои вопросы, проговорил Тао. «Говори за себя, мне не за что извиняться», шикнула на него Эста. «Я вышла из игры после встречи с бригадиром, а когда вернулась, Джей куда-то пропал». «Ты права, это я пришел извиниться. Решение бросить тебя одного было неправильным. Я поступил мерзко и недостойно. И надеюсь, что ты сможешь простить меня». «Я не в обиде», пожав плечами, ответил я. «Сам накосячил. Смысл тянуть вас за собой. Если Гульту знает, что мы общаемся, то запрет вас в тринадцатом секторе вместе со мной». «Да хрен ему на рогатую морду!» Злорадно улыбнулась Сеста. «Мы пошли твоим путем и навели немного шороху на руднике, за что и получили назначение в тринадцатый сектор. Видел бы ты, как орал бык!» Вновь усмехнула Сеста. «Да тебя нам далеко, бегать по разлому он за нами не стал, но все равно разозлился знатно. Принимай нас в артель, Джей!» Втроем справиться с мобами будет гораздо проще, тем более я вижу, что ты при деньгах, значит, шанс делать норму есть. Я стоял и не мог вымолвить и слова. Подобного для меня еще не делал никто. В нашей резервации у меня были приятели, с которыми я несколько раз ходил в поиск, но доверять им прикрывать свою спину я бы не стал. А тут два случайных попутчика рискнули всем, чтобы помочь. Проклятие. И вот что мне теперь делать? Если мы будем работать вместе, то скрыть свои возможности не получится. Могу ли я довериться Тау и Исти и рискнуть? Прогнать их сейчас было бы настоящим свинством. Тень, мне нужны варианты, которые объясняют повышенный урон по месторождению и редкий лут. Поставил я задачу и скину. Придумай что-нибудь правдоподобное. Я пока не готов рассказывать об имплантах, притечах и остальном. Принято, Джей, работаю. Ау, у тебя там сердечного приступа не случилось? «Довольно произведенным эффектом», — проговорила Эста. «Я в норме, просто не ожидал», — ответил я. «Привык крутиться один и не рассчитывать на помощь других». «В задницу принцип каждый сам за себя. Этого дерьма хватает в реале», — с жаром воскликнула Эста. «Можно попробовать быть людьми хотя бы в Вирте». «Поддерживаю», — добавил немногословный китаец. Джей. Наиболее правдоподобный вариант, который объяснит твои способности и не вызовет ненужных вопросов, это случайное обнаружение блуждающей бонусной локации. Не знаю, есть ли такой функционал в мире Эстере, но проверить это твои знакомые никак не смогут. Этим можешь объяснить и свое отсутствие в игре. Скажи, что проходил локацию, и в результате получил уникальный бонус. Отличная идея, Тень. Спасибо. Поблагодарил ей Искин и обратился уже к Тао и Эсте которые явно нервничали в ожидании моего ответа. «Прежде чем принять окончательное решение, вам нужно кое-что знать. Я не просто так отсутствовал в игре. Кое-что случилось, и эта информация может оказаться опасной для всех, кто находится рядом со мной». «Не нагоняй жуть, Джей!» — беспечно отмахнулась Сеста. «Что могло такого случиться за пару дней?» «Тут лучше один раз показать», — хмыкнул я. «Залезайте на валун и наблюдайте за представлением. И головой по сторонам вертеть не забывайте». «Лишние свидетели мне не нужны». Приятели недоверчиво переглянулись, но спорить не стали и по очереди вскарабкались на каменную глыбу. Для большего эффекта решил продемонстрировать свои возможности на средней жиле. Но удача не подведи, иначе получится не так зрелищно. Размашистый удар для разогрева, а потом сокрушительный удар. Средняя медная жила разбита. Профессиональный опыт, плюс сто. Всего 125 из 100. Внимание игроку! Получен новый ранг профессии. Все шкалы восстановлены. Текущий ранг профессии второй. Бонус профессии плюс один свободный уровень навыков. Получено два свободных очка атрибутов. Ты получил 20 кусков медной руды. Ты получил замутненный лазурит. j моб Предупредил Эста, но я не расслаблялся и тоже заметил приближающегося крысодлака. Дождавшись, когда моб подойдет поближе, активировал ловушку и по уже отработанной схеме прополз через вас оббежал валун и обрушил на клыкастую тварь, что вяло шевелилась под завалом камней, град ударов. «Ты нанес крысодлаку шестого уровня 108 единиц урона. Жизнь 640 Крысодлак шестого уровня убит». Получено 200 опыта, всего 250 из 200. Желаете собрать добычу в автоматическом режиме? Внимание, данный способ не ведет к повышению уровня ремесленных навыков. Внимание игроку, получен новый уровень, все шкалы восстановлены, текущий уровень персонажа третий. Бонус класса будет начислен после выбора класса. Получено 5 свободных очка атрибутов. С высоты валуна послышалась матерная тирада эсты а глаза китайца округлились, что на восточном типе лица выглядело очень комично. «Это ведь была немалая жила, верно?» Спустившись вниз, уже более спокойно спросила Эста. «Средняя», — подтвердил я. «Сколько прочности?» — с маниакально горящими глазами продолжила допрос девушка. «Пятнадцать тысяч». «И ты разбил ее с двух ударов». «Да». «Как?» — буквально зашипела Эста. «Об этом я и хотел с вами поговорить». У вас есть последний шанс уйти и забыть об увиденном. Если вы останетесь, то гарантировать вашу безопасность я не могу. Решайте. Думаю, накосячили вы не слишком сильно, и золотого на двоих хватит, чтобы откупиться от Гольта. Деньги у меня есть. Карты вскрыты. Осталось дождаться ответа приятелей. Не знаю, решился бы я на такую авантюру в иных обстоятельствах, но после поступка Тао и Эсты, не пойми, откуда взявшаяся совесть не позволила поступить иначе. По сути, они мне не нужны, и одному будет гораздо быстрее и безопаснее добиться своих целей, да и проблему ограничений импланта решить вряд ли получится. «Ты за кого меня держишь, придурок?» эста буквально взбесилась и чуть не кинулась на меня с кулаками. «Ты предлагаешь мне стать крысой и приползти на коленях к этому рогатому отморозку?» э прости, не подумал», — смутился я. На первый раз делаю вид, что ничего не слышала, но учти, что за подобные предложения я привыкла сразу вышибать зубы. Я в деле и плевать на последствия. Наша жизнь коротка, нужно ловить каждый момент. И моя чуйка вопить, что сейчас именно такой случай. Я вижу, что помощь тебе не нужна. Поэтому обещай, что мы не станем пустыми вагонами. Тао отреагировал более сдержанно. Я готов признать твое лидерство в артели но не согласен выступать в роли обслуживающего персонала. Тень. Есть возможность апгрейдить импланты Тао и Эсты на расстоянии. Ну или на худой конец подключиться к их капсулам и изменить настройки. На данный момент точно нет, тут же ответил Искин. Возможно появятся варианты, когда удастся изучить нужную программу и покопаться в схемах твоей капсулы. Но твои друзья могут быть полезны и без класса. Главное обеспечить их правильными атрибутами и открыть нужные ремесленные навыки. Продумай вариант их билдов, в зависимости от особенностей характера, принял окончательное решение я. Сделаю, Джей. Поверь, Тао, бесполезным балластом вы не будете, но учтите, в онлайне придется находиться практически постоянно, по крайней мере первое время. Я буду работать со своей скоростью, и мне будет некогда останавливаться. Отстанете, ждать и подтягивать до своего уровня не стану. Ловите приглашение. Даже рабский функционал позволял игрокам объединяться в рабочие группы, которые рудокопы называли артелями. А уж для моего импланта и вовсе не существовало искусственно навязанных теневиками ограничений. Отличительной особенностью артели было суммирование нормативов по добыче всех членов такой группы. Опыт за убийство мобов тоже будет делиться на троих, но пропорции распределения зависят от вклада каждого в победу. Те, кто стоят в сторонке, получат максимум 5-10%. В общем, так. Начал на ходу импровизировать я. Зашкерился я, значит, от крысодлака в небольшую щель. Рассказанная история не отличалась оригинальностью. Я тупо все свалил на случайность. Случайно упал, случайно увидел дыру, в которую успел заползти, прежде чем меня сожрали. Внутри дыры случайно оказался извилистый тоннель, по которому я полз несколько часов в полной темноте. Я рассказал, когда полз до разлома породы, в одной из стен которых обнаружил закрытую каменную дверь, подсвеченную факелом, с множеством незнакомых символов. И что система сообщила, что я, весь такой везунчик, нашел бонусную локацию, в случае прохождения которой меня ждет уникальная плюшка. Собственно, я и корячился с прохождением все это время. Не моргнув глазом, соврал я. «И что тебе дали?» С полыхающими от зависти глазами проговорила Эста уникальную профу мастер рудакоп и снятие всех ограничений развития с аккаунта. Отсюда и такой дикий урон по жилам. Но не это главное. Я могу выбивать из месторождений карты атрибутов. Если до этой фразы глаза Тао были подозрительно прищурены, парнишка явно был помнее прямолинейный и простой, как стрелоэсты, то сейчас он отбросил свои сомнения. Какая к демонам разница, откуда у меня появились такие возможности? Главное, что появились, и это все меняет. «Покажи то место», — схватив меня за руку, потребовала девушка. «Я там уже был. Проход исчез». «Похоже на рандомное событие. Просто повезло». «Ты говорил, что мы не будем бесполезным балластом». Перевел разговор в более конструктивное русло Тао. «У тебя есть план?» «Скорее наметки плана. Идея развития», — ответил я китайцу, а потом мысленно обратился к Искину. тень готов анализ?» «Да. Тао идеально подходит на роль разбойника. Основу билда этого класса составляют атрибуты ловкость, скрытность, выносливость, восприятие, акробатика. Разбойники должны отлично обращаться с холодным оружием, предпочтение отдают кинжалам и искусно владеть приемами ближнего боя. Реальные умения помогут Тао, ты, скорее всего, прав, и он владеет каким-то видом восточного единоборства. Эсту надо делать воинам, в идеале варварам, взрывной характер в этом ей поможет. Основу этого билда составляют атрибуты сила, выносливость, телосложение, ловкость. Коррективы придется вносить по мере развития. Я не знаю, какие атрибуты есть в этом мире. Если ты сможешь получить класс мага, то из вас получится хорошая группа. Еще бы лекаря найти, но у кого нет, того нет. «Стой, но ведь они не смогут получить класс», — вдруг осознал я. «Пока не смогут», — согласилась тень. Но если ты обеспечишь их соответствующими атрибутами и оружием, то они помогут тебе сражаться с мобами и проводить разведку местности без классовых навыков. А общую норму добычи артели будешь делать ты. Плюс можно открыть твоим друзьям полезные ремесленные навыки, и тебе не придется отвлекаться на сторонние задачи. А с классами мы что-нибудь придумаем, дай только время. Чтобы не получить прозвище «Тугодум», Что зависает после каждого вопроса, я транслировал слова из киноприятелям. С каждым словом по все разгорающимся надеждой глазам Тао Эсты я видел, что предложение им нравится. «И что? Ни Гольд, ни Владыки Бездны не узнают, что у нас не повышается ранг профессии?» — усомнился Тао. «Маловероятно, но проверить стоит. Я успел открыть умение «Идентификация» и могу потратить одно из десяти суточных использований чтобы пробить доступную системную информацию о ком-то из вас. «Тао, раб клана Владыки Бездны», высветила над головой китайца единственно доступную информацию системы. А рядом с ником имелся клановый герб Владык, кулак на фиолетовом фоне, сжимающий горло какой-то твари. Новость нас воодушевила. Тень оказалась права. В этом игровом мире получить информацию о другом игроке крайне сложно. Даже полоски ХП над головой нет, ведь по этому показателю можно судить о наличии или отсутствии атрибута телосложения. Владыки бездны рассчитали примерную скорость развития профессии и выставили сроки, когда бригадирам следует повышать работягам норму добычи и переходить на другие виды ресурсов. Сроки эти, скорее всего, жесткие, но выполнимые, озвучил я свою мысль. Но точных цифр ранга профессии они не знают, по сути им это и не нужно. Не справляешься с нормой, работай больше и нагоняй. Похоже на правду, уже на второй день мне пришла разнарядка не на 50, а на 60 кусков руды, прокомментировал мои слова Тао. А когда Гольд перевел нас в 13-й сектор, то норма повысилась до 80 кусков. Только сейчас я догадался заглянуть в клановую вкладку, где висело задание сдать 90 кусков медной руды. По всей видимости, это был тот максимум, который мог в данный момент назначить Гольд. И с каждым днем возможность бригадира эксплуатировать своих работников будет только увеличиваться. Предлагаю обследовать сектор подальше от границы, куда не заходят рудокопы. Надо отыскать несколько удобных для ловушки позиций, организовать временную базу и подготовить место под тайные схроны, где мы будем хранить излишки руды. А мобы? Решила все же уточнить тесто. Они вылезают из своих нор лишь на громкие звуки. Ходить по сектору практически безопасно а вот в пещерах могут закрыть но мы туда пока соваться не будем. «Пока?» — хмыкнул Тао. «Пока», — в тон ему ответил я. «Тут встречаются мобы до 50-го левела. Значит, как минимум до полтинника прокачаться мы сможем, а там видно будет». За прошедшие пару дней Тао и Эстер разузнали у других рудокопов о местной специфике, да и Гольд поделился полезными лайфхаками. Каждый сектор занимал примерно одинаковую площадь. Но менялся рельеф местности. Чем моложе сектор, тем больше нагромождений камней. По мере выработки система постепенно сглаживает рельеф, так как количество жил во всем разломе конечно а полностью обновляется, лишь с увеличением уровня локации. Вот почему здесь так много медных жил. Недавно прошло обновление. Апгрейд стоит дорого, причем я подозреваю, для этого нужны не золото или кредиты, а сайбер-кристаллы, хотя могу и ошибаться. Тринадцатый сектор появился недавно, и по мере удаления от границы каменные глыбы порой возвышаются над головой на десятки метров. В некоторых участках местность относительно ровная, хоть и напоминает гористую, но порой скальной породы так много, что местность превращается в лабиринт узких ходов. С одной стороны, нам это играет на руку, меньше шансов, что за нами подглядят, но с другой стороны, инвентарь у нас маленький, а до ближайшей вагонетки бежать далеко. Нужно срочно прокачивать уровни и покупать экипировку получше. Отдельной проблемой является множество небольших гротов, пещер, трещин и узких лазов, которые сгенерировала система. Гроты идеально подходили под наши цели. Нужно только найти подходящее место и замаскировать вход. Вот и скрытый от любопытных глаз база. Вряд ли кто-то из рудокопов будет прочесывать этот каменный лабиринт. Опытным работягам медь не нужна, а других ресурсов в тринадцатом секторе гораздо меньше. Дело в том, что крайний сектор разлома предназначен в основном для новичков, но во время генерации мира, похоже, нельзя было обойтись без присутствия мобов. Высшие пользуются шаблоном «Притечь», а те не предполагали, что рудокопом закроют возможность получить класс и навешивают кучу ограничений на развитие. По идее, этот разлом — идеальная локация «Песочница», можно и ресурсы добыть, и мобов пофармить, но высшие не хотят работать сами и запихнули сюда рабов. Вот и получилась такая ерунда. На поиск подходящего места мы потратили часа три. При этом Тао и Эста раза по три слетали на точку Респа. Меня сия участь миновала, спасибо, удачи. В результате мы забрались чуть ли не в самую отдаленную точку сектора, но место оказалось идеальным для развития при текущих условиях. На небольшую трещину, скрытую от постороннего взгляда за здоровенной каменюкой, совершенно случайно наткнулся Тао. Парень протиснулся в нее и оказался в довольно просторном гроте. После тщательного исследования местности выяснилось, что из грота нет других выходов, а внутри имеется больше десятка месторождений, причем месторождений необычных. Похоже, система посчитала эту местность пещерой и сгенерировала ресурсы, исходя из этого. Отличительной особенностью таких месторождений является стационарность. В том смысле, что они не исчезают после обнуления прочности, а уходят на откат, длительность которого зависит от уровня ресурса. Обнаружить такие месторождения нубам вроде нас, со вторым рангом профы, практически нереально, Но с моим прокачанным до сотки взглядом рудокопа система сама подсвечивает нужные участки. В гроте обнаружилось восемь малых медных месторождений с общим числом медной руды по 10 тысяч в каждом, три средних медных жилы, где количество ресурсов уже достигало сотни тысяч кусков, одна большая медная жила с полумиллионным запасом и одна малая железная жила. Возможно, в гроте есть и другие ресурсы второго уровня, но обнаружить их я пока не в состоянии. Нужно повышать ранг. Откат добычи руды зависит от типа месторождения. У малых жил он равняется получаса, у средних — три часа, у больших — пять. «Идеальное место для базы. Молодец стал, настоящий разведчик», — похвалил китайца я. «Но его требуется облагородить и защитить. Мобы сюда не пролезут, так что работать можно будет спокойно. Вот только в темноте эффективность заметно уменьшится». «Да и неприятно это, но свет демаскирует, особенно ночью. Есть предложение?» «Ой, да завесить проход шкурами, да и все», — фыркнула Эста. «А с внешней стороны можно натаскать камней и еще больше замаскировать вход». «Нужно решить проблему шума», — взял слово Тао. «Если у входа будут постоянно ошиваться мобы, они точно придут на звуки добычи, то рано или поздно нас найдут. Есть одна идея, но, скорее всего, это стоит очень дорого». «Выкладывай», — со вздохом ответил я. «Ты слышал в поселке работу кузницы?» Задал неожиданный вопрос Тао. «Нет», — немного подумав, ответил я. «А что?» «А то, что народ живет не только в разных часовых поясах, но и на разных планетах. У каждого смены начинаются в разное время, и в кузницах постоянно кто-то работает, я проверял. Внутри довольно шумно». «Но звуки не выходят за пределы здания», — догадался я. «Точно». Удовлетворенно кивнул Тао. Я поговорил с опытным рудокопом в кабаке и выяснил, что есть артефакт, который глушит все звуки в определенном радиусе. Такие устройства продаются в торговой лавке. Позволить себе такую покупку может только высокоранговый работник, чтобы иметь возможность добывать серебро и золото глубоко в недрах разлома, где шанс нарваться на моба, довольно высок. Цену я не узнавал, но многие берут артефакт в кредит и потом отрабатывают. Стоп. Я просматривал товары в лавке, и не было там ничего подобного. Если бы я встретил такой артефакт, то не заморачивался бы с ловушкой. Такие вещи не попадают в свободную продажу. Нужно формировать запрос владыкам бездны через торговца. Вряд ли для нубской артели такой запрос одобрят. Скривело лицо в гримасе Сиэста. Для нубской — да, но если такой запрос подаст артель с хорошей репутацией, то дело может выгореть. «Анрил Тао, кто впишется в эту авантюру ради тройки таких раздолбаев нубов как мы, да еще и находящихся в немилости у Гольта», безапелляционно заявила Эста. «Подождите». Прервал я зарождающийся спор приятелей. «Есть у меня на примете одна артель. Мужики там работают порядочные, помогли мне спрятаться от Минотавра. Если предложить им за артефакт карты атрибутов, скажем, на ловкость или восприятие, вряд ли они устоят». «Они сольют инфу?» «Ты готов доверить им нашей жизни?» — насторожила Сеста. «Если поставить условие, что они тут же при мне изучат атрибут, то риск минимальный. Кто поверит, что какие-то нубы, которые в игре меньше недели, снабжают их картами атрибутов, что выпадают только из рейдбоссов, без доказательств?» «А ведь ты прав, Джей», — обрадовала Сеста. «Слишком нереальная ситуация. Надо подстраховаться». тау не разделял радости девушки и был по обыкновению спокоен. Кто-то может после получения карты убрать ее в инвентарь. «Джей, у тебя нет ограничений на аккаунте. Изучи функционал сделок. Наверняка есть возможность прописать определенные условия». Он прав. Включилась в обсуждение тень. «Такой функционал есть. Тебе достаточно добавить пункт, что после передачи карты новый владелец обязан изучить ее в течение 10 секунд, или сделка будет считаться недействительной, а предмет вернется владельцу, и проблема решена». Торговые сделки — часть функционала, и ты можешь им пользоваться. Перепроверив слова тени, я своими глазами убедился, что такой функционал действительно существует, а затем сформировал торговое предложение и отправил его ТАО. «Работает», — спустя несколько секунд ответил парень. «Надо будет проверить с настоящей картой». «Отлично, план принимается». Резюмировал я итоги совместного мозгового штурма. Тогда предлагаю пока не палить этот грот и устроить ловушку для мобов подальше отсюда. Нужно выполнить норму, выбить побольше карт атрибутов. Кстати, шанс не такой же большой. Поднять уровни до пятого, прибрахлиться. В общем, за работу, друзья. Друзья, улыбнувшись, повторила Эста. Друзья, подтвердил Тао. И на душе у меня стало немного теплее.